Глава 24. Белла. Январь 1946 года. «Где мой сын?» — Белла впилась взглядом в офицера за стойкой полицейского участка Льюиса. Её только что освободили после невыносимо долгой, неудобной ночи в камере за неуважение к суду. «Он со своим опекуном». — ответил он, оторвавшись от своих бумаг. — С опекуном? Он мой сын! Как вы позволили кому-то другому забрать его? Белла пыталась говорить спокойно. — Он сказал, что приходится дедушкой мальчику, — пояснил полицейский. — Я его мать! — воскликнула Белла. — Вы не имели права отдавать его без моего согласия. «Вы бы лучше подумали о сыне до того, как оскорблять судью, председательствующего по делу вашей матери. На вашем месте я был бы благодарен. Мальчика поместили бы в детский дом, если бы не его дед». «Я не оскорбляла судью», — возразила она, глядя на полицейского. Белла понимала, что совершенно бессильно, если она устроит сцену, Ее могут снова арестовать, и тогда у нее не будет никаких шансов вернуть Альфи прежде чем Уилфред Хилтон отправит его куда-нибудь, где она никогда его не найдет. Белла вышла на улицу, щурясь от зимнего солнца, и посмотрела на дорогу, ведущую к зданию суда, вспоминая свои последние минуты с матерью. Неизвестно, сберегла ли Тесса смертоносные ягоды Беладонны, которые она ей сунула, но это был последний акт любви, свидетельствующий о том, что дочь понимает всю глубину боли матери. Это было самое трудное решение, какое Белли приходилось принимать в жизни. Но проведя всего одну ночь в холодной, сырой, вонючей камере — Она осознала, что оно было правильным. Белла надеялась попасть в тисовое поместье и забрать Альфи. Но как? В доме полно слуг, и Уилфред наверняка позаботится, чтобы его спрятали там, где она не смогла бы найти его. Белла опустилась на ступеньки полицейского участка, прижав груди к груди колени, пытаясь укрыться от мира, с которым не могла справиться. Она не знала, как долго просидела там, но когда подняла голову, то почувствовала, что очень замерзла. Белла взглянула на башенные часы наверху. Ей пора было поскорее возвращаться в Портсмут, иначе работодатель не примет ее обратно, и она окажется на улице. У нее не было денег на билет. Белла нуждалась в матери — Она совершенно растерялась без неё. «Мисс Джеймс!» — раздался женский голос с верхней ступеньки лестницы. «Извините, что беспокою вас. Я сидела в кафе через дорогу, ждала, когда вас отпустят. Хотите позавтракать? Вы, наверное, голодны?» Белла узнала девушку, но не могла вспомнить, откуда она. «Кто вы?» «Мы встречались вчера в здании суда. Меня зовут Милли Грин. Я репортер из «Сасекс Таймс».» Девушка согревала дыханием замерзшие руки, переминаясь с ноги на ногу. «Вчера я присутствовала в зале, когда вы говорили о своей матери и докторе Дженкинсе. Я надеюсь, что вы обсудите со мной это дело и изложите свою версию событий. Теперь, когда суд закончился, мы можем это напечатать». «Мне известно, что она всегда заявляла о своей невиновности». Белла покачала головой. «Если суд завершился, то какой в этом смысл? Её признали виновной, чтобы вы знали, если вас не было на оглашении приговора». «Я находилась там, мисс Джеймс, каждый день. Слышала то, что вы сказали, и верю вам. Наши читатели тоже поверят». «Ваша мама достойна того, чтобы её голос был услышан. И ещё остаётся шанс на апелляцию, особенно если мы начнём компанию поддержки. Давайте зайдём в помещение и погреемся». Белла кивнула, ослабев от холода и голода. Она медленно встала, кутаясь в материнскую шаль. Они пересекли дорогу и вошли в небольшое уютное кафе. «Будете чай с тостами?» — спросила Милли. — Просто чай, спасибо. Белла выдвинула стул и опустилась на него. Звякнул колокольчик над дверью, и она подняла голову, глядя на вошедшую молодую семью, красивую женщину с мужем и маленькой девочкой. У мужа не было одной ноги ниже колена, и он с трудом передвигался на костылях. Мужчина тихо ругнулся, когда дверь качнулась на него. И дочь испуганно посмотрела на отца, а затем спряталась за матерью. Белла отодвинула стул с его пути, и он поднял глаза и поблагодарил ее взглядом, тусклым и безжизненным. «Вот, пожалуйста!» — произнесла Милли, принеся чайник и наливая Белле чашку. Белла взяла чашку, сделала глоток. Чай оказался слишком горячим, но было приятно держать в руках что-то тёплое. Она постепенно успокаивалась. «Спасибо», — тихо сказала она. «Я и не знала, что существуют женщины-репортеры». «Ну, у нас не так уж много», — откликнулась Милли, снимая пальто и вешая его на спинку стула, прежде чем сесть. «Меня посылают в суд освещать криминальные истории только потому, что слишком много репортеров-мужчин не вернулись с фронта. До войны я вела женские колонки или писала про местные праздники и женский институт». Белла кивнула. «После окончания войны многим женщинам трудно вернуться к прежней жизни». Милли помолчала. «Я очень сожалею о приговоре вашей матери». Белла крепче сжала чашку, пока тепло растекалось по ее замерзшим пальцам. Наконец, она подняла глаза. «Моя мать не причиняла вреда Эвелин Хилтон», — произнесла Белла. «Она всегда верила в естественные роды, позволяя природным процессам идти своим чередом. Мама никогда так не порезала бы Эвелин». Она считала, что нужно подождать, пока ребёнок не будет готов появиться на свет. Мама могла сидеть в ожидании всю ночь, порой целыми сутками. Белла снова почувствовала, как глазам подступают слёзы. Она не выживет в тюрьме. Это то же самое, что смертный приговор. Молодая журналистка достала блокнот из кармана пальто и порылась в другом в поисках карандаша. «У вас есть какие-нибудь доказательства ее невиновности?» «Если бы вы знали мою мать, сотни женщин поручились бы за неё, но адвокат заявил, что она не хочет, чтобы кто-либо из них давал показания. Не знаю почему, но для матери это типично — заботиться о других больше, чем о себе». Белла попыталась отогнать от себя образ матери на скамье подсудимых, глядя, как Милли начинает записывать. «Дело не только в Эвелин Хилтон. Это касается врачей, пытающихся вытеснить повитух из бизнеса, поскольку теряют из-за них сотни фунтов заработка в год. Их цель — дискредитировать профессию акушерок, связать их ограничениями и требованиями, чтобы они передавали заботу о роженице врачу в сложных случаях. А именно тогда женщины, подобные моей матери, вступают в свои права. «Продолжайте», — попросила Милли, собирая свои длинные рыжие волосы в пучок на макушке, чтобы не мешали писать. Белла покачала головой и посмотрела в окно на промозгло-холодное утро. В первую очередь, осложнения часто возникают из-за врачей. Они заставляют женщин рожать детей, лёжа на спине, с ногами в стременах. Используют вызывающие боль инструменты в медицинских условиях, где женщин не слушают, где им страшно, у врачей не хватает терпения. Они выпускают женщинам воды, когда ребёнок ещё не готов появиться на свет, вытаскивают детей щипцами, а не поворачивают их в утробе матери. Они не желают сидеть возле постели женщины день и ночь, разговаривая с ней, успокаивая её. Они хотят появиться в самый последний момент, принять ребёнка и присвоить себе все заслуги». Милли быстро строчила в блокноте. Каким же образом всё это имеет отношение к смерти Эвелин Хилтон? «Эвелин попросила, чтобы моя мать присутствовала при родах, но её муж, Уилфред Хилтон, воспротивился, ему нужен был врач. Когда выяснилось, что ребёнок идёт ножками вперёд и дело плохо, доктор Дженкинс в панике послал за моей матерью». «Доктор Дженкинс сам пригласил вашу маму?» — удивилась Милли Грин. Белла кивнула и достала из сумки письмо, которое дал ей адвокат матери. «Он подставил ее. Прочитайте сами». Милли посмотрела на письмо. «Это написано рукой вашей мамы?» «Да, это ее рассказ о том, что произошло». Дрожащими руками... Белла развернула письмо и прочитала. «Я бы никогда не порезала женщину так, как это сделал доктор Дженкинс. Та ночь навсегда запечатлелась в моей памяти, как бы я ни старалась забыть о ней. Он раскромсал тело Эвелин и лишил ребенка кислорода, а затем послал Салли за мной в дом викария, сообразив, что натворил». «Доктор Дженкинс оставил меня там, чтобы я смотрела, как мать и ребёнок умирают, и приняла вину на себя». Милли оторвалась от блокнота и посмотрела на Беллу. «Доктор Дженкинс не хотел убивать её, но когда понял, что она умирает, ему понадобился козёл отпущения, а Уилфред Хилтон годами мечтал избавиться от моей матери», — продолжила та. Милли прочитала первые несколько строк письма и спросила, «Но почему?» «Мы снимаем дом на его земле, дом, где я родилась. Моя мать приняла первых двух детей у его жены и спасла ей жизнь, поэтому Эвелин всегда настаивала, чтобы муж позволил нам остаться». Милли снова начала делать заметки, а Белла взяла кусочек сахара и положила его в чай. «Уилфреду Хилтону не нравились отчаявшиеся женщины, которым моя мать помогала на его земле. Они приходили к нам сломленными, голодными, избитыми и беременными, часто изнасилованными или брошенными. Тесса всегда давала понять, что ее дверь открыта даже для тех женщин, которые не могут позволить себе оплатить ее услуги». Почему же адвокат вашей матери не вызвал ни одной из этих женщин в качестве свидетельницы в суде? Потому что он получил свой гонорар от Уилфреда Хилтона. Вы в этом уверены? Милли подняла голову, держа карандаш наготове. Белла кивнула. Адвокат отрицал это и сказал, будто работает на добровольных началах но его нет в списке адвокатов-волонтеров. Она вытащила лист бумаги, который накануне взяла в канцелярии суда. Его зовут Джереми Лайенс, и его тут нет. Моя мать не желала подставлять ни одну из женщин, которым помогла, а мистер Лайенс не пытался найти иной способ защиты. Он хотел, чтобы ее осудили, и они все избавились бы от нее и её колдовских замашек. Милли прочитала остальную часть письма, прежде чем вернуть его Белли. «Похоже, ваша мама — необыкновенная женщина». «Да», — согласилась Белла. «Мне пора идти, мисс Грин. У меня есть кое-какие неотложные дела, связанные с моим сыном. Я надеюсь, что вы напишете об этом». «Как вы считаете?» «Есть ли вообще кто-нибудь, кто мог бы поговорить со мной, чтобы мы нашли какие-то доказательства?» — спросила Милли, когда Белла поднялась, чтобы уйти. Салли — домашняя прислуга Хилтонов. Она была ключевым свидетелем обвинения. Салли знает правду. Мистер Лайнс мог бы подвергнуть ее перекрестному допросу, добиться от нее правды, однако предпочел этого не делать. «По вашему мнению, Салли согласится поговорить со мной?» — нетерпеливо спросила Милли. Белла пожала плечами. «Она полагается на Хилтона в своей жизни, и у неё есть маленькая дочь. Салли не может позволить себе потерять работу. Наверное, через несколько лет Салли поговорит с вами. Для моей матери это слишком поздно». Но было бы приятно думать, что однажды её честное имя будет восстановлено. Что значит «слишком поздно». Жизнь моей матери, к которой она привыкла, завершена. Я должна идти и заняться кое-какими неотложными семейными проблемами. Всего хорошего, мисс Грин. Удачи вам в карьере. Надеюсь, у вас получится стать защитницей таких женщин, как моя мать. Белла отвернулась, чтобы Мелли Грин не видела слез в ее глазах, затем вышла из уютного кафе и отправилась в долгий путь обратно в Кингстон.